Перед тем, как нажать кнопку «Отбой», Надежда Николаевна чуть помедлила и оказалось, что очень правильно сделала, потому что в трубке послышались шаги, скрип двери, а потом Лилька нормальным голосом сказала «Ну ладно, рассказывайте, что нужно». Надежда вкратце поведала ей про поэта Арсения Двоемыслова, про дядю, который работал всю жизнь в его музее и про яйцеголового журавлика, который устроился в этот же самый музей электриком и топчется возле лаборатории Двоемыслова, охраняя ее получше служебной собаки. «Обязательно нужно туда попасть», — втолковывала Надежда Николаевна, «чтобы обследовать ту часть лаборатории, куда экскурсантов не пускают. Только сделать это надо быстрее, потому что...» «Ну что еще за спешка?» — проворчала Лиля. «Потому что завтра муж приезжает, и я не смогу выбраться из дома!» Потеряв терпение, заорала Надежда. «Ты хочешь материал для статьи получить или нет?» «Хочу», — вздохнула Путова. «Значит, как можно скорее едем туда». «Скажешь, что хочешь взять интервью или сделать большой репортаж. А я с тобой, вроде как, ассистентом». «Угу», — задумчиво согласилась Лиля. «Говорите, это большой музей?» «Ага, богатый, много ценных и красивых вещей». «Тогда нужно действовать по-другому. Я вот что предложу. Встретимся через час в театре под мостом. Локацию я вам на телефон скину. Успеете?» «Спрашиваешь». Театр назывался так потому, что действительно находился под мостом на берегу Невы. Надежда Николаевна про него и не слышала никогда. Лиля же по роду занятий знала в Петербурге все и про всех, а с костюмершей театра Симой даже дружила. Здоровенная тетка ростом примерно с Путову, только раза в четыре толще, Сима очень ловко управлялась в небольшой костюмерной и, мигом уразумев ситуацию, крикнула зычным голосом куда-то за сцену. «Олеся!» Тотчас явилась гримерша, в противовес Симе маленькая и худая. Пока она трудилась над Лилиным лицом, костюмерша принесла нечто серое и огромное. «Что это?» — удивились дамы. — Шинель, — пояснила Сима, — из одноименной пьесы. — По Гоголю, что ли? — сообразила Надежда Николаевна. — Вот люблю иметь дело с культурными людьми, — расцвела Сима. — Значит, смотри, Лилька, тебе будет она вместо пальто. Распахнешь так ненароком. А там подкладка была из алого шёлка. — Ух ты! — Искренне восхитилась надежда, лиля же смотрела настороженно. Только не дергай сильно и ни за что не цепляйся, потому как подкладка на живую нитку пришита. Не могла, что ли, как следует пришить. Серость ты, лилька, хором сказали Сима с надеждой. Во втором акте шинель уже без подкладки. Кухарка же шел к спорола и платье себе пошила, а генерал, старый и слепой, ничего не заметил. Угу, прищурилась Лиля, значит, я серость. А сами-то, у Гоголя шинель Сакаки Акакевича вечером грабители снимают, а подкладку кухарка сперла. Это У Лескова. Лилька! Снова хором завопили Сима и Надежда. Откуда ты такие подробности знаешь? Когда-то давно я у одного литературного критика интервью брала к его юбилею. Зануда ужасный оказался, но насчет классики меня просветил. Ладно, давайте эту шинель. А на голову можно шляпу из трех сестер, прикинула Сима, с вуалью. Вуаль — это перебор, запротестовала Лиля. Тогда бери вот эту с полями. Надежде Николаевне в отместку за насмешки Лилия подобрала свободный комбинезон со множеством накладных карманов и кепку с большим козырьком. «Все фотографы так ходят!» Она договорилась с редакционным водителем Стасиком, у которого как раз выдался час свободного времени, и он подкатил к самому входу в музей на представительском «Мерседесе». Выскочил из него и распахнул дверцу. Лилия выплыла из машины с видом вдовствующей императрицы, а Надежда выскочила следом, обогнала приятельницу и открыла перед ней массивную дверь музея. Прежде чем войти внутрь, Лилия повернулась к шоферу и высокомерно проговорила. «Не жди меня. Когда я здесь закончу, вызову другую машину. Лимузин». Стасик, с трудом сохраняя серьезное лицо, почтительно проговорил. «Да, Лилия Евгеньевна, слушаюсь, Лилия Евгеньевна». И тут же укатил по своим делам. Войдя внутрь, Надежда тут же сделала несколько снимков путовой. Правда, она не была уверена, что на них что-нибудь получится, но со стороны это выглядело очень торжественно и впечатляюще. Лилия у знакомого фотографа раздобыла дорогущий аппарат и взяла с надежды честное слово, что та будет беречь его как зеницу ока. Потому как, если что случится, фотограф ее лилю просто убьет на месте. Музейный охранник смотрел на это представление, отвесив челюсть. Однако, когда женщины отправились вглубь помещения, опомнился и выпалил: Вы куда? «Музей закрывается!» Лиля посмотрела на него, как на случайно залетевшее в стакан насекомое, и процедила. «Что значит закрывается?» «Для меня он откроется!» «Закрывается музей!» — повторил охранник. Лиля повернулась к Надежде и бросила. «Кто это? Разберись!» Надежда Николаевна угодливо кивнула, подскочила к охраннику и бойко затараторила. Вы что же, не узнали ее? Вы должны были ее узнать. Это же Лилия Евгеньевна. Ее невозможно не узнать. Ее все знают. Позовите сейчас же вашего самого главного начальника. Охранник несколько растерялся от такого напора и забормотал. Самого главного сейчас нет. Он в Москве, в министерстве, будет только в понедельник. Ну, тогда позовите самого главного после него. И его тоже нет. Он ушел уже. У него сегодня сокращенный, в смысле библиотечный день». «Ага. коты с дому, мыши в пляс. Знаю я эти библиотечные дни. Отгул за прогул. Ну, позовите хоть кого-нибудь, а то Лилия Евгеньевне уже надоело ждать». И для большего эффекта еще раз сфотографировала сурово нахмурившуюся лилю на фоне невозмутимых греческих богинь и растерянного охранника. Да, я сейчас, и я буквально сию минуту. Охранник снял с пояса допотопное переговорное устройство и забубнил в него. Рима Матвеевна, кто из начальства есть? Тут какая-то важная персона приехала. «Требует открыть для нее музей и чтобы кто-то из начальства пришел. Никого нет? Только он? Ну, хоть кого?» Через минуту на ходу что-то дожевывая в холл вбежал знакомый Надежде экскурсовод и, увидев Лилю во всем ее великолепии, закашлялся, скорее всего, просто чтобы выиграть время. Надежда решила немного ему подыграть. «Надеюсь, вы узнали Лилю Евгеньевну?» Она хотела добавить «И не узнали меня», но вовремя остановилась. «Да, конечно, узнал», — промямлил мужчина. «Она — знаменитый журналист, колумнист и культуртрегер. Ее колонка «Наука и культура за завтраком» набирает десятки тысяч просмотров, и то, что она выбрала темой очередного материала «Ваш музей», «Большая удача и даже, не побоюсь этого слова, честь. За такую честь бьются многие учреждения культуры и науки». «Да, конечно, я понимаю», — уныло мямлил экскурсовод. «Я проведу вас по залам музея. Я лично открою для вас все двери. Все вам покажу и расскажу». С этими словами он прошел мимо греческих богинь, безмолвно взиравших на весь этот цирк, в сторону знакомого Надежде Коридора с портретами екатерининских вельмож и придворных. Далее началась привычная лекция о владельце особняка Арсении Двоемыслове. Лилия делала вид, что внимательно слушает. Надежда то и дело щелкала музейные интерьеры роскошным профессиональным аппаратом. Наконец, Лилия посмотрела на часы и заявила, что ее интересует не столько государственная деятельность двоемыслова и его литературное творчество, сколько необычные научные изыскания. Да, Арсений Гаврилович являлся большим ученым, и то, что он не был по достоинству оценен современниками, не умаляет его несомненных заслуг перед мировой наукой. А то, что в конце жизни ему запретили заниматься исследованиями, является следствием происков его более удачливого современника. Вы имеете в виду ломоносова, уточнила лиля. «Совершенно верно. Они с Ломоносовым стояли на разных теоретических платформах, и у них часто возникали споры, которые, впрочем, не выходили за рамки научной полемики. Выдающийся датский физик Нильс Бор...» «Слышали уже про Нильса Бора», — оборвала его Лиля. «Хватит разговоров. Мне нужен конкретный яркий материал. Ведите уже нас в его лабораторию». «Сейчас, непременно, мы как раз туда направляемся». Экскурсовод подошел к знакомой двери, подергал ручку. Дверь снова была заперта. «Опять этот журавлик ее закрыл!» — проворчал экскурсовод недовольно. «Сколько раз мы ему говорили?» «Ну уж и решите этот вопрос как-нибудь!» высокомерным тоном проговорила Лиля. «Я исключительно ради этой лаборатории к вам приехала. «Сию секунду. Сейчас я свяжусь с завхозом». Экскурсовод достал откуда-то переговорное устройство и торопливо проговорил в него. «Лев Николаевич, попросите журавлика подойти. Он опять запер дверь лаборатории». Надежда забеспокоилась. Появление журавлика никак не вписывалось в ее планы. Ответ завхоза, однако, расстроил экскурсовода. «Журавлика нет? Ушел?» «Как ушел? «Почему так рано?» «Ах, к врачу! Ну, сделайте же что-нибудь. У нас здесь вип-персона. Нам непременно нужно попасть в лабораторию». «Хорошо. Пришлите, Платоныча». Прервав разговор, экскурсовод виновато взглянул на Лилю и проговорил. «Сейчас вам откроют». Лиля демонстративно посмотрела на часы. Через несколько минут к двери подошел невысокий человек с длинными, как у гориллы, руками. «Это Платоныч», — представил его экскурсовод. «Мастер на все руки. Все умеет, все может». Надежда сфотографировала умельца. Тот взглянул на нее недовольно и спросил экскурсовода, «Что открыть-то надо?» «Вот эту дверь». «Опять?» «Ну, вы же знаете журавлика». Умелец крякнул, достал из кармана отвертку и занялся замком. Через минуту раздался щелчок, и дверь открылась. «Ну, вот оно!» Платоныч с довольным видом удалился, а экскурсовод провел женщину в лабораторию вельможного алхимика и начал рассказывать о его псевдонаучных изысканиях. Надежда Николаевна усердно фотографировала старинные приборы, а Лиля внимательно осматривала лабораторию, слушая многословные пояснения. Внезапно она громко закашлялась и сделала вид, что задыхается. «Ох, какой ужас!» — всполошилась Надежда. «У Лилии Евгеньевны иногда случаются такие приступы. Ей нужно срочно выпить воды. Принесите, пожалуйста». Экскурсовод подбежал к стоявшей в лаборатории раковине, открыл кран и наполнил стакан. Но Надежда воскликнула в ужасе. «Что вы делаете? Лилия Евгеньевна пьет только минеральную. От воды из-под крана у нее могут начаться судороги». Экскурсовод бросился к дверям. Но когда почти уже выбежал из лаборатории, Надежда окликнула его. «И минеральную не всякую. Она пьет только швейцарскую». Такую, знаете, с голубой этикеткой». Лиля зашлась новым приступом кашля. Экскурсовод позеленел и под взором Надежды Николаевны вылетел из лаборатории. Как только дверь за ним закрылась, Путова перестала кашлять и повернулась к своей спутнице. «Ну, приступаем. У нас очень мало времени». «Не так уж и мало». Пока он найдет швейцарскую минеральную воду с голубой этикеткой, мы много успеем сделать. Всё равно не нужно терять времени. Где тот тайник, про который вы говорили?» Надежда Николаевна прошла к темной нише и осветила телефонным фонариком металлическую дверцу, напоминавшую печную заслонку, с выгравированными на ней буквами дореволюционного русского алфавита. «И что с этим делать?» — спросила Лиля. «У меня такое чувство, что это нечто вроде старинного кодового замка. На одном вашем чувстве далеко не уедешь. Вот это ты зря. Забыла уже, сколько раз мы разгадывали сложнейшие загадки благодаря моей интуиции?» «Ну хорошо. И что подсказывает ваша интуиция?» Надежда в задумчивости потыкала пальцем в некоторые буквы. Они мягко углублялись, как клавиши компьютерной клавиатуры. Значит, она была права. Это что-то вроде кодового замка. Знать бы только код. Когда Надежде случалось проникать в дом с кодовым замком на двери, она освещала этот замок сбоку. Те кнопки, которые часто нажимали, блестели сильнее остальных. Значит, их и нужно было нажать. Но на этой дверце все металлические кнопки с буквами блестели одинаково, так что можно было полагаться или на логику, или на интуицию. Интуиция — это, конечно, хорошо. Но если нужно расшифровать сложный текст, на одной интуиции не выйдешь. Нужно знать способ кодировки, ключ шифрования, да еще и иметь шифровальную книгу. Тут Надежда вспомнила текст, который расшифровала при помощи чисел Фибоначчи. «Душа моя стремится к небу, где зрит величественную гебу, чьей юности предела нет». Слишком длинный текст, чтобы использовать его в качестве кода. Но дальше там было еще одно слово — «шибалет». Надежда не поленилась посмотреть в интернете его значение. Оказалось, что это слово пришло из библейского сюжета о войне двух племен. Побежденные пытались сбежать в безопасные места, переодевшись в чужую одежду, а для этого им нужно было переправиться через Иордан по единственному мосту. Победители же устроили у этого моста заставу, в теперешних терминах блокпост, где каждого путника останавливали и заставляли произнести фразу «Мне нужно переправиться через поток». «Шибалет» и означает «поток» на языке победившего племени, тогда как в языке побежденных не было звука «ш», и вместо «шибалет» они произносили «сибалет», после чего их убивали или отдавали в рабство. С тех пор словом «шибалет» стали обозначать характерное слово, которое не вписывается в фонетику какого-либо языка, и потому может служить для определения его носителей. Впрочем, все это не объясняло простого факта, зачем слово «шибалет» вставлено в зашифрованную стихотворную строку поэмы Арсения Двоемыслова. И тут надежду осенила: Если в Библии «шибалет» служил паролем для переправы через Иордан — Так, может, и здесь это слово служит паролем, чтобы открыть таинственную дверцу? «Ну что, ваша интуиция молчит?» — насмешливо проговорила Лиля. «Поторопите ее, ведь с минуты на минуту может вернуться наш провожатый, и ему может не понравиться то, что мы делаем». «Ну, посмотрим, на что способна моя интуиция» и Надежда Николаевна одну за другой нажала кнопки с буквами, составляющими слово «Шибалет». Первое мгновение ничего не произошло, но через несколько секунд в дверце что-то заскрежетало, словно там пришли в движение заржавевшие шестеренки. Затем раздался громкий щелчок, и металлическая дверца открылась. «Ну, что скажешь?» Скромно проговорила Надежда, отступая в сторону. «Я просто поражена», — честно ответила Лиля. «Снимаю шляпу». «Ты ее уже сняла. Ну, раз уж дверь открыта, нужно в нее войти». И слегка наклонившись, Надежда шагнула внутрь. Лиле же, чтобы последовать за ней, пришлось согнуться чуть ли не в три погибели. Они оказались в темном просторном помещении. Чугунная дверца тут же за ними закрылась и стало совсем темно. Однако Надежда ничуть не испугалась и включила телефонный фонарик. Первое, что она увидела, был круглый столик на резных ножках, на котором стояли два серебряных подсвечника со свечами и лежал коробок спичек. Это оказалось очень кстати, потому что телефон был почти разряжен. Надежда Николаевна зажгла свечи. Один подсвечник дала Лиле, а второй подняла над головой. Перед женщинами куда-то во тьму тянулся длинный коридор, по обеим сторонам которого висели многочисленные зеркала в массивных золочёных рамах. «Ну что ж, идти так идти!» — вздохнула Надежда и двинулась вперед. Лиля, безоговорочно уверовавшая в ее интуицию, послушно зашагала следом. Внезапно покосившись на одно из зеркал, Надежда Николаевна увидела в нем свое отражение с подсвечником в руке и второе зеркало, в котором отражалась еще одна Надежда Лебедева. В этом втором зеркале, в свою очередь, отражалось противоположное зеркало и еще одна женщина со свечой. Таким образом, возникла бесконечная галерея из зеркал и женщин со свечами. В голове вспыхнули стихотворные строчки. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение. «Пожалуй, такая зеркальная галерея — прекрасная иллюстрация множественности миров, о которой говорил красноглазый экскурсовод», — подумала Надежда, продолжая идти вперед. Лиля следовала за ней буквально след в след. Вскоре коридор, по которому они шли, повернул, и впереди показалась сверкающая конструкция, сделанная, как и все здесь, из многочисленных зеркал. Надежда Николаевна прибавила шагу и вскоре оказалась перед сплошной зеркальной стеной, в которой имелся широкий проход. Она невольно остановилась. «Странное место», — проговорила догнавшая её «сплошные зеркала. Кажется, что я и сама стала отражением». «Но раз уж мы пришли сюда, нужно идти дальше, чтобы узнать, какую тайну хранил здесь Арсений Двоемыслов». Надежда вошла в проход. Обе его стены были зеркальными и странно изгибались, так что у нее невольно закружилась голова от собственных отражений. Но она справилась и пошла дальше, на всякий случай сказав Лиле, «Не отставай, а то заблудишься в этом зеркальном лабиринте» когда-то давно в детстве надежда пошла на такой аттракцион зеркальный лабиринт блуждать среди собственных отражений было очень забавно пока она не захотела выйти и это оказалось совсем непросто гляжусь в тебя как в зеркало до да головокружения пропела лиля отчаянно фальшиве Да, голова действительно кружится от этих отражений, пробормотала Надежда Николаевна. Как же все-таки ужасно я вырядилась! Лилия остановилась, разглядывая себя в зеркальной стене. Пошла у вас с Симой на поводу. Ну, это же для дела. Тут Лилия внимательно вгляделась в свое отражение и, заметив на щеке косую черную полосу, удивленно проговорила: А это еще что? Грим, наверное, размазался, предположила Надежда. Ну вот, а вы мне не сказали. Да я и не заметила. Лиля достала из кармана платок и оттерла щеку. Ну вот, теперь вроде порядок. Да, все чисто, подтвердила Надежда и двинулась вперед. Пройдя по коридору еще несколько минут, спутницы оказались в квадратном зеркальном зале, в центре которого в глубоком кресле с резными подлокотниками сидел высокий человек в завитом парике и пышном наряде Екатерининского вельможи. Однако, приглядевшись внимательно, Надежда Николаевна поняла, что перед ней всего лишь статуя. Несомненно, это был хозяин особняка, алхимической лаборатории и таинственного зеркального лабиринта Арсений Гаврилович Двоемыслов. Вельможий чернокнижник смотрел на женщин, нарушивших его уединение, ехидно улыбаясь, и грозил им пальцем, как расшалившимся детям. А вокруг, в зеркальных стенах, улыбались и грозили пальцем его многочисленные отражения, десятки ехидных двоемысловых. У Надежды заебило в глазах. «Кажется, он не хочет, чтобы мы шли дальше», — протянула Лиля, зябко поюжившись. «Нет уж, мы зашли так далеко, что просто обязаны идти дальше» решительно сказала надежда и потрясла головой чтобы избавиться от ряби в глазах да вы правы спутницы обошли статую двоемыслого и пройдя вперед вскоре оказались перед высокой вращающейся дверью сделанной как и все в этом лабиринте из зеркал надежда николаевна шагнула вперед и дверь повернулась Дальше простирался такой же зеркальный коридор, уходящий в неизвестность Внезапно ощутила какое-то беспокойство Что-то вокруг неуловимо изменилось И Лиля не появлялась, а зеркальный коридор разделился на два «Лиля, ты что там застряла?» — крикнула Надежда И, мгновение поколебавшись, пошла было направо но затем остановилась и снова окликнула Лилю. «Не отставай!» Сзади никто не отозвался. Зато впереди послышался хорошо знакомый голос. «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения «Надо же!» Она просто зациклилась на этой песне, подумала Надежда Николаевна, прибавив шаг. «И как она умудрилась меня обогнать? Вроде не проходила мимо». Вскоре она увидела Лилю, стоявшую перед зеркальной стеной и разглядывавшую свое отражение. «А это еще что?» Грим, наверное, размазался», — проговорил кто-то удивительно знакомым голосом. Надежда отчетливо увидела косую черную полосу на лице Лили. Но ведь она уже стерла ее. И с кем она там разговаривает? «Ну вот, а вы мне не сказали». — ответила Лиля своему невидимому собеседнику. — Да я и не заметила. Надежда Николаевна похолодела. Ведь она совсем недавно произнесла точно такую же фразу и с такой же интонацией. Да и голос. Неудивительно, что он показался ей знакомым. Это был ее собственный голос. Надежда вдруг почувствовала ужас. Что если сейчас она увидит саму себя, она попятилась и вернулась к месту, где коридор раздваивался. Лилина отражение исчезло среди бесчисленных зеркал. Зато сзади послышались приближающиеся шаги и раздался такой знакомый голос. На этот раз лилин Не уходите вперед, мне здесь одно как-то неуютно. Когда я прошла через вращающуюся дверь, «Что-то на меня такое нашло?» «Да, здесь правда странное место». «Куда сейчас? Налево или направо?» — проговорила Лиля, остановившись перед развилкой. «А не всё ли равно?» И она шагнула направо. «Ой, нет, только не туда!» Надежда схватила ее за руку и оттащила назад. «Да?» Путова удивленно взглянула на свою спутницу. «А что там такое?» «Почему вы так напуганы?» «Да ничего, просто интуиция». «Интуиция?» — недоверчиво переспросила она. «Или вы что-то видели?» «Сама не знаю», — неуверенно проговорила Надежда Николаевна. У нее вроде бы появилось более-менее логичное объяснение всего происходящего. Но оно было таким странным, Таким фантастическим, что надежде убежденному материалисту трудно было в него поверить. Почти невозможно. Впрочем, Нильс Бор и другие создатели квантовой физики тоже были материалистами и при этом допускали множественность миров и временные петли. Так может, владелец этого особняка, Екатеринецкий вельможа двоемыслов, тоже изучал этот вопрос? Да нет. Это невозможно, чтобы в XVIII веке ученый самоучка дошел до таких научных высот, чтобы предвосхитил и даже опередил ведущих физиков XX века? Хотя Христиан Гюйгенс еще в XVII веке пришел к пониманию волновой природы света. Так почему бы и двоемыслов не мог оказаться в авангарде научной мысли? Надежда Николаевна взглянула на Лилю. На щеке у той не было и следа черной полосы. Поделиться с ней своими мыслями? Да нет, она только поднимет Надежду на смех. Они повернули налево и несколько минут шли в окружении своих бесчисленных отражений. Постепенно коридор начал забирать вверх, а пол, который до сих пор был покрыт темными керамическими плитами, стал стеклянным. Идти по нему было как-то боязно, казалось, что он может разбиться под ногами. Однако женщины шли дальше, осторожно ступая по стеклянной поверхности, как по льду не до конца замерзшей реки. Внизу, под стеклом, клубился молочный туман, вроде того, который поднимается над рекой летним утром. Женщины шли все дальше. Постепенно туман стал редеть, и сквозь него они разглядели, что внизу точно такой же коридор с зеркальными стенами, по которому им навстречу идут две женские фигуры. Надежда присмотрелась и испуганно схватила Лилю за руку. На какое-то мгновение ей показалось, что по нижнему коридору идут они, Надежда и Лиля. «Ну да». Вон высоченная лилька, а рядом она сама в дурацком комбинезоне с фотоаппаратом наперевес. И снова, как в первый раз, Надежда Николаевна почувствовала тоскливый ужас. Ужас перед чем-то более страшным, чем смерть. Впрочем, в следующее мгновение нижний коридор снова начал наполняться белесым туманом, и женские фигуры растворились в нем, как будто их и не было. «Господи!» — пролепетала Лиля, проследив за взглядом Надежды. «На мгновение мне показалось, что это мы с вами, но этого ведь не может быть, правда?» «Правда», — повторила за ней Надежда Николаевна, но в ее голосе не было уверенности. «Во всяком случае, мы здесь не одни», — продолжила Лиля. «Здесь есть кто-то еще. Вон бы с ними встретиться, узнать, как они сюда попали и что делают. Не уверена, что это удачная мысль. Ну, в любом случае, пойдемте дальше. Раз уж мы здесь, нужно узнать все тайны этого лабиринта. И я не в том положении, чтобы потратить столько времени зря. Главное, каждый день грозит увольнением. «Нужно узнать», — как эхо повторила надежда ее слова. Она все еще не могла избавиться от ужаса, который испытала, увидев саму себя. Что-то подсказывало ей, что ни в коем случае нельзя встречаться со своим двойником лицом к лицу. Она не могла это объяснить, знала только, что нельзя. Никак нельзя. Они прошли еще немного вперед, то и дело бросая взгляды вниз. В какой-то момент Надежда увидела у себя под ногами, как зеркальный коридор обрывается, точнее, переходит в просторное помещение, все стены которого заняты резными деревянными стеллажами, заполненными массивными книгами в старых, вытертых и поврежденных временем переплетах и пергаментными свитками. Надежда остановилась и ответила на молчаливый вопрос Лили. И я знаю, что это. Это те книги, которые Екатерина Великая приказала двоемыслово уничтожить. Выходит, он не исполнил приказы императрицы. О чем это вы? Удивленно спросила ее Лиля. И Надежда Николаевна пересказала ей историю, которую узнала от экскурсовода. Выходит, он ее обманул. — закончила она свой рассказ, — наверняка это и есть те самые книги. Значит, вместо них он сжёг что-то другое. И то сказать, у кого рука поднимется уничтожить такие немыслимые редкости. — Как бы нам туда попасть? — проговорила Лиля, приглядываясь к библиотеке. — Ведь вы говорите, что эти книги искали почти триста лет. «Наверняка это стало бы настоящим открытием». «Не уверена», — отозвалась Надежда. «Не уверена, что нам туда нужно». Ее все еще не отпускал страх перед собственным двойником. Казалось бы, что в этом такого ужасного? Она каждый день видела себя в зеркале, и ничего плохого при этом не происходило. Ну, разве что замечала одну-две новые морщинки. В это время дверь тайной библиотеки открылась, и в нее вошел какой-то человек. Сверху он был плохо виден, пропорции и черты лица искажались. Тем не менее, Надежда Николаевна узнала лысую удлиненную голову. «Это же он, журавлик!» «Правда, тот самый человек с фотографией», — подтвердила Лиля, приглядевшись. «А я его видела еще в одном месте». «Да, мы его вчера видели в кафе». «Да, точно. Но тогда...» Лиля вспомнила потайную комнату за старинной аптекой, вспомнила, как этот же человек разговаривал со стариком, прячущимся за занавеской. В эту минуту ей показалось, что земля, точнее, стеклянный пол, качнулась у нее под ногами, как палуба корабля. Мир вокруг стал каким-то ненадежным, непрочным, Не настоящим сшитым на живую нитку, как театральная декорация, а сквозь контуры этого мира проступили другие очертания, другая реальность, дрожащая и колеблющаяся, как полуденный воздух над разогретым асфальтом. Она схватила Надежду за руку, чтобы удержаться на ногах, вернее, удержаться в реальности, не провалиться сквозь нее в сквозящее, продуваемое ветрами вечности пространство неизвестности. «Что с тобой?» — озабоченно спросила Надежда Николаевна. «Ни, «Ничего», — неуверенно ответила Лиля. «Просто голова немного закружилась». «Да ты так побледнела!» Неужели лучше». Отмахнулась Лиля и почувствовала, как странное щемящее чувство отпустило. Разжалась ледяная рука на какой-то страшный миг, перехватившая горло. Мир вокруг снова стал прочным, реальным, подлинным. «Что это было?» — подумала она. «Какое странное ощущение!» «И оно возникло, когда там, внизу, я увидела журавлика. Нет!» когда я вспомнила, как он разговаривал с тем стариком за занавеской.